Стали из-за стола. Гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам: Что тебя вздумалось, дурачить их? спросил он Лизу. А знаешь ли что? Белилы, право, тебе пристали. Не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться. Разумеется, не слишком, а слегка. Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещала ему подумать о его совете и побежала умилостивлять раздраженную мисс Джексон, которая на силу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдание. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такую чернавкую. Она не смела просить, она была уверена, что добрая милая мисс Джексон простит ей и прочее, и прочее. Мисс Джексон удостоверила, что Лиза не думала поднять ее на смех, успокоилась, поцеловала Лизу, и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности. Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. «Ты был, барин, вечеру наших господ?» – сказала она тотчас Алексея. «Какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль», – возразила Лиза. «А почему же?» – спросил Алексей. «А потому что я хотела бы спросить у тебя, правда ли говорят...» «Что же говорят?» «Правда ли говорят, будто бы я на барышню похожа?» «Какой вздор! Да она перед тобой урод-уродом!» «Ах, барин, грех тебе это говорить!» «Барышня наша такая беленькая, такая сигалих, Куда мне с ней равняться?» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышек. И чтобы успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однахаж!» – сказала она со вздохом. «Хоть барышня, может, и смешна, все же я перед ней дура безграмотная». Сказал Алексей, есть о чем сокрушаться. Да коли хочешь, я точно выучу тебя грамот. А за правду, сказала Лиза, не попытаться ли в самом деле? Изволь, милая, начнем хоть сейчас. Они сели. Алексей вынул из кармана карандаша записную книжку. И Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надевиться ее понятливость. На следующее утро она захотела попробовать и писать. Сначала Карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо!» — говорил Алексей. «Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам Наталью Боярскую дочь, прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении.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 Акулина, видимо, привыкла к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался. Между тем, недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорием Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу вот по каким обстоятельствам. Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу, что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов со своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство или, по его выражению, английскую дурь, однако ж не отрицал в нем многих отличных достоинств, например, редкой оборотливости. Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному. Граф мог быть очень полезен Алексею. А Муромский, так думал Иван Петрович, вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что наконец друг с другом и переговорились, обнялись, обещали дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение уговорить свою Бетти познакомиться, короче, с Алексеем, которого не видала на самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились. По крайней мере, Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостаивал их своим посещением. «Но, — думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетти должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит». Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал, «Что ж ты, Алёша, давно про военную службу не поговариваешь? Или гусарский мундир уже тебя не прощает? «Нет, батюшка», — отвечает почтительно Алексей, «Я вижу, что вам не угодно, чтобы я шел в гусары. Мой долг вам повиноваться». «Хорошо», — отвечал Иван Петрович, —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 Или я тебя прокляну, а имение, как бог свят, продам и промотаю Тебя полушки не оставлю, даю тебе три дня на размышления А пока не смей на глазам мне показываться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 Лизит вуфу, повторяла она, отворачиваясь. Акулина, друг мой, акулина, повторяла он, целуя ее руки. Мисс Джексон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел. Ага, сказал Мурмский. Да у вас, кажется, дело совсем уже сложное. в не в сарафане <связывая> А в белом внутреннем платьице сидела перед окном и читала его письмо Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Звукорежиссер Наталья Замиралова. Ассистент режиссера Анастасия Кузнецова. Продюсер Ольга Хмелева.